Глава десятая Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. «Что же я его кормодоши-то это — расстроился Данилов. «Нехорошо вышло. Разве он мне теперь кормадоша? Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя. а потом у Софийского седла барашка, от которого Данилова чуть ли не разморила. Но все равно чувство студа и неловкости не прошло. Бедным, жалким провинциалом, пустившим слезу умиления перед влиятельным гостем, ощущал себя Данилов, хотя слезу и не пускал. Не раз подмывало Данилова сказать Кармадону о времени че, попросить совета, а поддержки, но неприлично было бы сразу же заводить с гостем разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени Че? Данилов вспомнил все его слова и решил, что вряд ли, да и стал бы тогда Кармадон шутить с мозгажем. А впрочем, кто знает, но как изменился Кармадон... остепенился, сунулся от серьезного отношения к жизни, даже вышел в с под спецзаданием. Но ведь и сам Данилов изменился, ну и правда в сторону. Ни советчиком, ни приятелем не мог теперь Кармадон прийти из Данилову, в крайнем случае знатным покровителем. Но от Данилову ли просить о подачках? А как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на земле дел, поэтому все шло. Так бы теперь не вышло кровопролитий массовых драм. Хоть бы я его на хунту какую натравил, сокрушался Данилов, желание Кармадона побыть синим быком не показалось ему странным. Сам он однажды, находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое на первый взгляд мечтание — Во второй месяц службы только и думал, вот вернусь и сразу же съем десять порций чебуреков. И что ему дали сидеть чебуреки? Не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории в романтическом порыве, он шел с геологами коллектором в якутские тундры. И там пристала к нему неистребимая... Увижу, по возвращении первый рояль, сразу же сыграю на нем, хоть и собачий вальс. И сыграл. Вот и кармадон, сочинял волопас или глиром сновидения, а сам рвался в синие быти. Да, как бы нам теперь кровопролития избежать, вздохнул Данилов. Наутро он и позвонил Наташе. С волнением услышал ее милый голос и пригласил Наташу на кармен с погостям. Собравшись в путь по заботам Клавдии, Данилов, чемоданчик кармадона, ватник, шапку и гаечный ключ, все же решил сунуть в кладовку. Вещи были не его, и не он им годился в судьи. Имело у минут десять. Японским трозинстерам он нащупал маяк и не без трепета взял папку с нотами композитора Переслегина. Однако занимательная информация, звучавшая по маяку, не позволила Данилову настроиться на серьезное чтение нот. «Ладно, ночью посмотрю», — решил Данилов. Сначала передали новости о шахматах, потом о фигурном катании И тут диктор сообщил, что в трехстах километрах от побережья Центральной Африки на острове Принсипи, входящем во владение Португалии, сан и Принсипи, в роще хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Тут я должен заметить, что рассказывая события, какие происходили, скорее всего, не происходили. В 1972 году. Тогда еще можно было париться в Маринских банях, а теперь нет Маринских бань, и жек номер 21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли, и острова Сан-Тома и Принципи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшие, о 25 апреля 1974 года. Прошу принять это во внимание. Примечание автора. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший из принципий, назвал поимку быка принципскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но возможные снежный человека, чудовище из озера Лохнес существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, синий бык Сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид. Данилов так и похолодел. А тем временем слово для комментатора, буду предоставлено обозревателю по внешнеполитическим вопросам, Юрию Странникову. Тот рассказал об условиях труда принципских крестьян в уходе за хинным деревом и выразил восхищение мужеством и талантом, тех же простых крестьян, поймавших исполинского синего быка. И это в то время отметил Странников, когда знаменитые экспедиции, снаряженные на доллары и фунты, сплошь и рядом не могут отловить ни снежного человека, ни плавающего дракона Несси, ни хоть кого-нибудь другого. И тут он перешел к испанскому миллионеру Бурнабито. Этот владелец фабрик подтяжек считается еще и спортивным меценатом. На его деньги содержатся футбольные клубы. На его деньги, естественно, не без выгоды для «Бурнабито» скупаются лучшие профессиональные футболисты Европы и Южной Америки. Но организованная «Бурнабито» утечка ног в последние годы оборачивается топтанием продажного спорта на месте». Реал опять выбит из Европейского кубка. И вот ненасытный Бурнавито решился еще на одну авантюру. За три миллиона долларов он приобрел исполинского синего быка. Бык, который, кстати сказать, ведет себя мирно и доверчиво по отношению к простым людям, представляет колоссальный интерес для науки. Но бессовестные рыцари наживы не считаются ни с наукой, ни с протестами общественных сил. В Мадриде объявлено, что сегодня вечером состоится грандиозная коррида с участием принципского быка. Коррида ловко разрекламирована, билеты стоят в десять раз дороже обычного. Что касается Мадрида, то учтите, что и там, 1972 год, у калибры Еще стоят маринские бани, а в Мадриде живет Каудильо. Понятно, что дельцы типа Борнабито процветают. Примечание автора. «Так-так-так», — -так, подумал Данилов, — «стало быть, Кармадон объявился». По расчетам Данилова выходило, что объявился он и стал предметом внимания принципских крестьян и профессора Чиверса, Не иначе, как два дня назад, хотя и прибыл на землю нынче ночью, значит, Кармадон, как, впрочем, и сам Данилов, вполне владел профессиональным искусством, без усилий, заскочил за условную черту времени, тем самым продлив себе земной отдых. Данилов был уверен, что потом Кармадон попросит его в каникулярном листке отметить время прибытия на Землю, именно первым часом нынешней ночи. «Ну и пусть себе», — решил Данилов. «Отмечу и печать поставлю. Только что же он не предупредил меня ни о чем? Это даже неприятно». однако амбиции амбиций а людей Данилову стало жалко. За Кармадонову безопасность он теперь не беспокоился. Тот был уже не мальчик, но одно дело забитые принципские крестьяне, тихий, к тому же, наверное, и рассеянны профессор из Оксфорда, другое дело — ребята на Кориге. Как бы они не лишили... Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет. С ним он и вышел на ненасытного бурнобито. Так или иначе, но Данилов решил все узнать и перевел себя в демоническое состояние. Да с него бы иначе потом спросили, куда он глядел. В то несуществующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне, но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрто-дель-Соль. Тот, ихний город, недавно проснулся, но был взбудоражен. Синий бык уже звал на вечернюю кориду с кровавых афиш. Морда его была зловеще вся в пене, а рога пугали публику, как в эпоху романтизма, обструганные колы турецких пленников. По улицам ходили толпы с лозунгами, просто так. На полдороги к арене, у фонтана Кибеллы Данилов увидел цыганок под кастаньеты приятелей, плясавших гитану. В честь принципского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл о Кармадоне. Но тут по направлению к колени, пошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках. Возле арены жуть что творилось. Публика так и кипела — Ветер от Гвадрамы трепал гигантское полотнище, заключение мадридских ученых светил. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный принципский, никаких красителей экспертизы не обнаружила, с гормонами и гипофизом у быка все в порядке, такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато Даниловы обраливали предположения ученых светил о производительных возможностях принципского быка. Это не бык, подумал Данилов с уважением, а зверь. На самой арене было пусто. Данилов пошарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельном зале на синной подстилке обнаружил принципского быка. На решетке возле быка была укреплена позолоченная табличка «Доктор Бурнабито, бык Мигуэль». Самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал, и спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или там зубра, но до слона бык Мигуэль не дорос, стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности». «Бит или притворяется?» — засомневался Данилов. Из-под стилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю ноздри. Ноздрей бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода, но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе одеяна Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей. Бык только губами похвелил. «Ну и ну», — удивился Данилов, — «ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал, Кармадон, закалить волю. Вот тебе и ас. Крепился, крепился, видно, чуть расслабился, его и сморило. Да и как иначе после стольких лет бессонных сновидений». Данилов сыскал на складе у арены хорошую попону и быка Гуэля старательно ею прикрыл. «Теперь Данилов успокоился. Кармадон проснуться сразу явно не мог. Пусть отсыпается, значит, и бед от него пока никаких не будет. А вечером посмотрим», — решил Данилов и перевел себя в человеческое состояние.